Глава 7 Профессор подошел к столу, на котором лежало тело Мы встали рядом Не знаю, как так вышло, но все трое парней оказались у меня за спиной Винсент отвернулся стянуть простыню спокойника «Возвращайся в хлеб из которого ты вылезла, девка» Прошипели мне на ухо «Какой из тебя некромант?» Я оглянулась, белобрысый Шелковый камзол с золотыми пузументами. перстни. Если профессор свои килограммы золота носил с небрежным изяществом, то этот походил на сороку, дорвавшуюся до блестяшек. И выражение лица типичного мажора, уверенного, что весь мир готов растелиться у его ног. Да уж, повезло мне с коллегой. Удостаивать его ответом я не стала, тем более, что профессор уже разворачивался к нам. Инга Что именно вам не терпелось сообщить коллеге Якобу именно сейчас Я мысленно выругалась Он что, из тех типов, которые считают, что когда он вещает, должно быть, слышно, как муха летит? Ничего, профессор Подойдите сюда Да что ж ты от меня никак не отвяжешься Сколько еще будешь мстить за разбитый нос? Я и так знаю, что при желании ты меня отсюда выставишь с треском «Или хочешь, чтобы я сама психанула, наломала дров и хлопнула дверью?» «Не дождешься!» «В смысле, сама я не уйду?» «Сорваться могу!» «Внутри уже и так разгорается злость!» «Отвыкла я от подобного отношения!» Я шагнула вперед, зацепилась за что-то, подставили подножку и едва не свалилась. В последний момент успела опереться о край стола. За спиной заржали в три голоса. Профессор обернулся, и гогот разом прекратился. Точно выключили звук. Снова обратил внимание на меня. Ну, как внимание? Повернуться-то повернулся, но, кажется, сейчас его куда больше занимал один из собственных перстней, который он крутил на пальце то снимает то надевая обратно. Можете ли вы сказать, от чего умер этот человек? Я оглядела покойного, отмечая про себя детали. Надо сосредоточиться на деталях, это поможет хоть немного успокоиться. А то скоро тут будет два. Нет, три трупа. Не могу. А вот дура. Вполголоса фыркнул белобрысый. Наша это явно петли следы. Очевидная причина вас не устраивает? Поднял бровь профессор. Стражники согласны с коллегой Якобом. Согласны в чем? В причине смерти или в том, что я дура? Нет, не устраивает. Остатки выдержки с треском рассыпались, похоронив под собой здравый смысл. Не выделяться? Не привлекать к себе внимания? Да я уже привлекаю к себе больше внимания, чем новогодняя елка на параде 9 мая. Лицо не посинело. Вокруг следа от петли нет мелких кровоизлияний. Этого человека повесили после наступления смерти, поэтому нет. Я не могу сказать, от чего он умер, несмотря на вроде бы очевидное свидетельство. Возможно, и не смогу, без микроскопа и лаборатории. Но об этом лучше и вовсе не упоминать. И без того я, кажется, обеспечила себе свидание с Инквизицией. Да, Белобрыс и прав, я действительно дура. И на моем надгробном камне непременно напишут «Да выделывалась. Смыться, как только закончится занятие. Или рискнуть и продолжить утверждать, что я ничего не помню. Винсент, кажется, не выносит генерала-инквизитора. Может, и не сдаст. Профессор удовлетворенно кивнул, и я вдруг поняла, что он услышал ровно то, что намеревался услышать. Возможно, недословно. Но он явно ждал, что я снова брякну что-то, не вписывающееся в образ девчонки из ремесленного квартала. Я-то дура надеялась, что он забыл мою вчерашнюю оговорку про объем циркулирующей крови. Поверил, что я сама не помню, где могла подцепить подобные знания. А он не поверил, не забыл и сегодня с самого начала меня провоцировал. Не знаю, по его ли наущению коренастый закрыл меня здесь, но подначки Белобрысова профессор не пресек намеренно и бензинчику плеснул в разгорающийся костер моей злости. А я повелась как девчонка малолетняя, да еще и при свидетелях. Хотя я теперь и есть малолетняя девчонка. Эмоции — это ведь биохимия прежде всего, и в молодом теле они гораздо ярче». Не говоря уже о том, что лобные доли мозга, отвечающие за самоконтроль, созревают лишь к двадцати пяти. Я это не учла, за что и придется скоро поплатиться. Нет, сбежать не получится. Теперь он меня не выпустит, пока не вытрясет все, что захочет узнать. Вот ведь влипла, сама себя утопила». «Вот так вот, коллеги», — прервал профессор этот сеанс внутреннего самобичевания. Вот это и отличает приличного некроманта и целителя, к слову, от посредственности. Внимание к деталям и нежелание схватиться за лежащее на поверхности объяснение. «Так, если профессор и выпустит меня живой, то белобрысый точно уроет. Ладно, я подумаю об этом завтра. Если оно будет, это завтра» начальник стражи тоже усомнился что этот человек повесился сам и попросил меня разобраться но для того чтобы разобраться нам нужно поднять его и расспросить чем мы сейчас и займемся он серьезно получается мне здесь и профессию менять не придется я с трудом удержала смешок Если подумать, некромант может не только выяснить причину смерти, но и, скажем, установить подлинность завещания. Я снова мысленно хихикнула, подумав о том, что адвокаты по наследственным делам в этом мире явно сидят без работы. Да уж, как все прозаично. Никаких тебе армий мертвецов, ведущих к власти злобного волшебника. Никаких гекотом человеческих жертв. Удел некроманта – разбираться в последствиях пьяных драк и семейных сварах. «Итак, давайте кратко вспомним теорию», — сказал профессор. «Инга, советую законспектировать это то, что вы пропустили утром». Я потянулась было к сумке за тетрадью и самопиской и оборвала движение на середине. Писать-то я буду по-русски, а не местными карказябрами, Если вообще смогу писать, пальцы же не натренированы, а читать. Как мне справляться с учебниками?» «Я же, получается, и вовсе неграмотная!» «Не хотите?» «Не унимался профессор, снова крутя перстень, точно тот ему мешал!» «Настолько полагаетесь на память?» «Вот же пристал, как банный лист!» «Мне приходится на нее полагаться!» «Сказала я, изо всех сил пытаясь казаться спокойной!» «Я неграмотна!» «Профессор приподнял бровь!» «Прошу прощения!» «Об этом я не подумал». «Интересно, в самом деле не подумал или опять провоцирует?» «Не может же быть, чтобы на его памяти дар не появлялся у какого-нибудь деревенского паренька?» «Я мысленно охнула. Тетрадка на кладбище рядом с убиенным петухом». «Получается, эта девица должна была как минимум уметь читать». «Вот потому-то профессору и не пришло в голову». «Неужели здесь додумались не только до бесплатного магического образования», Но и до всеобщего среднего. И ведь не спросишь. Что ж, это обсудим позже. Продолжал профессор. Как и то, к кому вам обратиться за уроками чтения и письма. Но мне придется попросить именно вас поднять мертвеца, чтобы вам было проще запомнить детали. Остальные смогут заглянуть в конспекты. Вы? Нет. «Да елки-палки! Опять я впереди планеты всей!» У Белобрысова аж лицо покраснело от злости. «Готова поспорить. Завтра, если не уже сегодня, по университету поползут слухи, что мы с профессором спим. При этой мысли у меня самой запылали щеки, только, кажется, вовсе не от злости. Я тряхнула головой, отгоняя неуместные мысли. Отложила в сторону сумку. «Я вас очень внимательно слушаю, профессор!» Объяснял он так, что и дурак бы понял. Раскладывал сложные на простые тезисы, из которых потом, словно из кирпичиков, собиралась стена представлений. Конечно, потом ее нужно было бы штукатурить, расписывать или как-то иначе доводить дома. Но, по крайней мере, профессор сумел до меня донести, почему ритуал выстроен именно так, а не иначе. Собственноручно нарисовал мне в тетрадь нужные символы, рассказав, что означает каждый... И к каким аспектам мироздания обращаться? Мимоходом велел потренироваться в каллиграфии на досуге. Я и каллиграфия. Смешно. Почерк-то у меня типично врачебный. Был. Да. Писать это тело явно не умело. Казалось бы, ерунда. Взять в руки мелок, но пальцы отказались складываться как положено. Странно. Тоже тогда переписывал ритуал в ту тетрадь. Хотя, может, девушка попросила кого-то, а то и вовсе потихоньку стащила чужие записи. Сейчас это, пожалуй, не имело значения, но каллиграфии действительно придется заняться, надо же тренировать мелкую моторику. Как бы то ни было, мне удалось совладать и с мелком, и с непонятными символами. Профессор извлек из воздуха фарфоровую курительницу, бросил туда кусочек, как мне показалось, канифоли. Но когда над курительницей появился дымок, отчетливо запахло ладаном. И я чуть не расхохоталась. Настолько неуместен был этот запах в подвале рядом с телом, окруженным бесовскими, как, сказали бы, некоторые символами. И выражение лица у меня, наверное, стало соответствующим, потому что профессор тут же пояснил. «На самом деле это вовсе не нужно». Он отставил курительницу в сторону. «Пыль в глаза не более, но пренебрегать не советую». «Чтобы произвести впечатление», — поинтересовался рыжий, который ранее рта не раскрывал. «Именно!» — тонко улыбнулся профессор. «На тех, кто путает простоту и примитив». Я чихнула, заглушив окончание фразы. ойкнув, чихнула снова. «Похоже, у этого тела еще и аллергия на ладан!» Винсент хмыкнул, затушив курительницу. Не весть, откуда по помещению пронесся ветер, унося с собой запах. Начнете сами практиковать, подберите что-то свое. Сандал, например. Если начнете, конечно. Спасибо. Подбодрил так подбодрил. Только я начала успокаиваться. А теперь попробуйте влить силу в символы. Как именно? Поинтересовалась я. Все ощущают и представляют это по-разному. «Пока не попытаетесь, не поймете». «Влить!» Я попробовала представить, будто эти символы не нарисованы, а вырезаны в дереве, и туман вливается в углубление. Ничего. Я отчетливо видела, чувствовала тот фиолетовый туман, что совсем недавно мне удалось превратить в светильник. Но подчиняться он отказался. Напитать? Словно мелок это губка? Снова мимо». Я же говорил, девки нечего здесь делать Прошипели за спиной Да чтоб тебя Как ты сам не отравился от той концентрации Яда, что в тебе собрано Стоп, концентрация Нет, не так Концентрация это для растворенного вещества А влага из тумана конденсируется Да, словно капли оседают Собираются вместе и Символы засветились А в следующий миг Труп сел и открыл глаза Я ойкнула и само собой упустила силу Что такое? Никак не могу привыкнуть, что в этом мире покойники не лежат себе смирно А очень даже активны Ведь вроде бы именно этого и добивалась Старалась и на тебе Девка Фыркнул белобрысый Да, в первый раз это всегда кажется неожиданностью Винсент вдруг одобрительно улыбнулся И я как дурочка расплылась в ответной улыбке «В следующий раз обязательно удержите». «Все тщательно вырисованные символы исчезли. Я мысленно выругалась, предвкушая еще один урок чистописания. А потом до меня дошло. Получилось? У меня снова получилось! Значит, чудеса все-таки бывают. И мне по-прежнему везет. В следующий раз действительно удержу, уже зная не только чего ждать, но и как это будет выглядеть. Хорошо бы, дорогое мироздание...» Отсыпало мне еще немного везения, не отправив лапы Инквизиции. Но это уже будет зависеть не от меня.